36 Май 12. -е. Не следует верить словам, но тому, что говорит сердце, и тому, что чует оно под личину и слов. Следует еще более обратить внимание на беззвучный голос, говорящий внутри. Надо спрашивать его чаще, надо прислушиваться чутко к нему. Так можно обострить восприятие впечатлений, получаемых от людей и их излучений. Это достигается тренировкой, когда к обычным внешним чувствам добавляются внутренние. И в то время, как звучит обычная речь человека, можно спросить себя, какое чувство или состояние скрыто за внешнюю форму и слов. Этим путем снимается личина со слов и обнажается их сущность. Двойственное явление жизни. За каждой видимой формой стоит невидимое. Объединение в сознании двух миров означает видеть и осознавать оба аспекта явления, видеть два полюса вещи едины, действие и причину его, последствия сущность по внешней форме ее содержания. Внешняя форма для зоркого глаза говорит очень много. Глаза и походка, и голос выразители того, что внутри. Но обычно нет времени смотреть, ибо сознание занято собою. Но если о себе позабыть и от себя отрешиться всецело от своих мыслей, чувств, переживаний, которые назойливо и прилипчиво заполняют сознание, если сознание свое освободить от себя полностью и сосредоточить на собеседнике, на внешнем и внутреннем его выражении и выявлении, не предпосылая к тому никаких личных мыслей, то скрытые сущностью его начнет говорить сама за себя. И когда чувствуется, что внешне хочет закрыться от вас человек, внутренне можно открыть его ключом обостренной чуткости. Людей надо знать. Самое трудное из всех наук, ибо длинно познавание человека. Маски носят все, скрывая под ними истинную сущность свою. Если под них заглянуть, можно порой уже ужаснуться, настолько внутренние выражения не соответствует внешнему. Скрывают лики свои, потому что знают, что недостойны они человек, и потому видите кругом только маски. Сумейте под них заглянуть. Обычно глаза лгать не могут. Не может хищник огни их скрыть, даже надев шкуру овечью. также не могут обычные люди астралом владеть в совершенстве и поэтому прорывы астралы часто дают полную картину сущности его обладателя в вопросе познания человека нужна особая зоркость и самоотрешение опыт до снавы к руке маски снимать незаметно его не прощают носители их тому кто их знает без масок